Глава двадцать «Все мечты Лиры исполнятся». Маша. О Нормане уже очень долго ничего не было слышно. В городском листке не появлялась никакой информации о том, как проходит экспедиция главы Орлегонии, где он сейчас, не ранен ли, а если заблудился, а вдруг его атаковали мерзкие Ализаврии. У меня постоянно болело сердце, и это при том, что новый мир подарил мне отменное здоровье. Но вот, пожалуйста, в груди то ныло, то давило, то кололо. Иногда я даже начинала задыхаться, прямо как в те времена, когда ни дня не могла прожить без ингалятора и пригоршни таблеток. «Что-то это мне совсем не нравится», — пожаловалась я Боженке, уныло приковыляв в таверну на обед. Не думала, что снова испытаю забытые ощущения, — разваливаюсь на части. Ты сильно переживаешь из-за герцога. Только бы с ним ничего не случилось, схлипнула я. Щемящая тоска разъедала мое сердце, его словно опустили в склянку с серной кислотой. Успокойся, с ним все будет хорошо, он скоро вернется, мари. Пусть даже со своей дурацкой невестой возвращается, лишь бы живой и невредимый. Пончик — заботливо контролировавший работу поварихи, оторвался от своего важного занятия, подбежал ко мне, встал на задние лапы и ткнулся мордахой в колени. «Маша, держись!» — услышала я. Иван Иванович погладил меня по голове. «Ну что ты, лапушка, перестань себя накручивать. Норман крепкий мужик, никто с ним не справится». «Он боевой маг восьмого уровня!» — добавила Баженко. «Восьмого уровня! Ты подумай!» Я даже не представляю, какое это силища немереное Ну-ка, взбодрись, Мария Владимировна. Да едай жаркое и беги в офис, я видела там, да Иртукс подъехал, сказала Баженка. А вечером так и быть, поплачешь в кроватке, а я тебя буду успокаивать. Хорошо, что рядом друзья готовые выслушивать мое нытье. Перед клиентами, конечно, я старалась быть веселой и держала себя в руках. Фансис, Тукс, Лизбониха.. Лэри, Макс и масса мелких заказчиков требовали постоянного внимания. Они или сами приезжали в офис, или мы связывались через почтовый амулет. Я даже вспомнила, как семь месяцев назад пропахала половину его лета, чтобы добраться до улицы поверженных криопсов. Там располагался трактир Дейры Лисбон моей первой заказчицы. А на обратном пути, когда мы с Пончиком уже совсем выдохлись из сил и едва плелись, на нас напали хулиганы. Но тут появился Норман и быстренько с ними разобрался. Чудесные воспоминания. После обеда подъехал Фансис, и Лира тот же со всех ног примчалась в офис со свитком на перевес. Она три вечера по моему заданию рисовала график рентабельности инвестиций и теперь горела желанием выступить с отчетом перед нашим клиентом. «Кажется, Дэйр Фансис наконец обратил на меня внимание», — сказала Лира, когда отставной военный уехал как думаешь». Для выступления она успела переодеться, нарядилась в свое лучшее платье. Боженка ради такого дела отпустила девушку из таверны, так как тоже хотела переключить интерес Фансиса с меня на Лиру. «По крайней мере, твое лицо, декольте, талию, руки» он рассматривал очень внимательно. «Да, я и сама заметила. Лира залилась румянцем. Ах, ну зачем я мечтаю?» Разве такой мужчина, как Фансис, заинтересуется пустышкой без капли магии? Нет, конечно. А кстати. Лира, я хочу провести эксперимент. Чего это? Испугалась служанка. Зачем? Экспериментами занимается наш великий король, а ты, Маша, этого не умеешь. Сейчас мы посмотрим, кто что умеет. Но ты же не испортишь мое платье, опаской взглянула на меня девушка. Не хочу, чтобы получилось, как у тебя. Одно платье на помойку, второе, третье. Да, в этом плане мне определенно не везет. Надеюсь, с тобой этого не случится». С момента нашего возвращения из Грина у меня чесались руки проверить на служанке, каким образом активируется скрытая магия. Лира, по моим наблюдениям, являлась довольно крепким магом-портальщиком. Дар Боженки проявился. «Но в какой момент?» Мы все были испуганы, ошарашены. Боженка рыдала и тряслась от ужаса, кровь лилась рекой. Возможно, именно из-за стресса подруге и удалось инициировать магию. Но как знать, вдруг она активируется и в более спокойных условиях. Однако почему огромное количество людей, считающих себя пустышками, до сих пор случайно не активировали свой дар? Пока я ничего не понимаю. Нельзя делать выводы, отталкиваясь от одного единственного случая. «Лира?» «Идем». «Куда?» «Прогуляемся». Я закрыла офис. Лира удивленно пожала плечами, и мы с ней направились вдоль по улице, пока не очутились в городском саду. Зеленые лужайки и живописные цветники радовали глаз. Это был настоящий оазис посреди серых и черных зданий и валета. Мы остановились в тени могучего дуба. Солнце по-прежнему полыхало в небе, но постепенно спускалось к горизонту, Скоро на город опустятся сумерки. Подружка с интересом вглядывалась в мое лицо. — Лира, а если бы я тебе сказала, что у тебя есть магия? — Ой, Марине, выдумывай, как это возможно? Ничего у меня нет. — А я полагаю, что ты родилась магом-портальщиком, причем у тебя довольно сильные способности. Лира посмотрела на меня, как на ненормальную. — Да ты уработалась, Маш. Ты совсем не отдыхаешь, у тебя клиенты целый день. Ну хорошо, а давай ты пофантазируешь. Подумай, как бы изменилась твоя жизнь, если бы твой дар проявился. То есть, если бы я вдруг стала магом-портальщиком? Похлопала глазами Лира. Да. О, помечтай. Маша, да это ведь все равно, что найти ничейный мешок денег, восторженно выдохнула Лира. Большой мешок, туго набитый золотыми рандами. Магия. Быть магом, еще и портальщиком. Сильным, не менее пятого уровня. Так, я бы сразу поступила на королевскую службу, мне бы платили шикарное жалование. Подожди, а как же Фансис? Если ты поступишь на королевскую службу, ты же мечтаешь выйти за него замуж? Одно другому не мешает. Работать портальщиком можно и замужней даме. Эти маги на вес золота, их не хватает поэтому для них создаются самые лучшие условия. Я бы завалила деньгами мою семью. Глаза у Лиры лихорадочно засверкали. У меня три младших брата, родителям не очень-то просто их тянуть. Они смогли бы сделать ремонт в доме, купить лошадь, новую одежду. Ох, как бы мной гордились все родственники. Очень почетно иметь в роду сильного мага-портальщика. Мама бы всем рассказывала, какая у нее крутая дочурка. И папа тоже. Сейчас-то чем гордиться? тем, что работаю служанкой. У меня и зарплата меньше, чем у Жаклин. А я не Жаклин. Я бы обязательно стала учиться и развивать свои способности». «Молодец!» «А, кстати, если вдруг выяснится, что у меня есть магия, думаю, от женихов отбоя не будет. Да и Руфансису еще придется за меня побороться!» — засмеялась Лира. Но ее смех резко оборвался — Девушка вдруг заморгала, покраснела, ее глаза моментально наполнились слезами. «Маша, вот зачем ты это делаешь?» С обидой воскликнула Лира. «Заставила меня размечтаться. Я уже представила, как превратилась в портальщицу, а сейчас упала с небес на землю. У меня нет магии, богиня Анзария ее мне не дала, и это уже не изменишь. Лира, у тебя есть магия!» Это совершенно точно. Даже не пытайся спорить. Она у тебя есть. Старалась, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. Попробуй ее активировать. Прямо сейчас. Сосредоточься. Мы находились посреди чудесного сада. Обстановка была умиротворенной. Поэтому я не кричала на Лиру, не трясла ее за плечи, как это было с Боженкой. Сейчас это выглядело бы странно. Но я попыталась заразить девушку своей уверенностью. «Лира, ты же сама сказала, что я необычная. Помнишь, да?» «Да», — со страхом пролепетала служанка. Я взяла ее за руки, сжала ладони и уставилась ей в глаза, как гипнотизер. «Так вот...» «Я действительно очень отличаюсь от всех жителей Иволета и всех подданных Грандейры. Я не такая, как вы. И я точно знаю, что у тебя есть портальная магия. Готова поклясться чем угодно». Надо только приложить усилия, и она проснется. И тогда твоя жизнь станет необыкновенной, именно такой, как ты ее только что описала». Лира, как заколдованная, слушала меня. Она не сводила с меня глаз. Ее рот приоткрылся, а ладони в моих руках дрожали от волнения. «Лира, у тебя есть магия», — твердила я. «Сейчас ты откроешь портал. Ты сможешь. У тебя получится. Я точно знаю». Фиолетовое сияние вокруг лириной фигуры усилилось, закрутилось тайфуном, заискрилось. Я опустила руки и отошла в сторону на пару шагов. «Давай же, Лирочка, верь мне!» «Сконцентрируйся! Представь, что перед тобой сейчас возникнет голубая воронка! Закрути ее изо всех сил!» Фиолетовые молнии плясали вокруг лиры. Девушка превратилась в изваяние. Ее трясло от напряжения, на лбу пульсировала вена, глаза блуждали. Она была похожа на шамана, впадающего в транс. «Лира, открой портал! Ты сможешь!» Столб фиолетового огня взметнулся над головой девушки, и одновременно с этим, в пяти метрах от нас, совершенно беззвучно возникла пространственная воронка. Она была большого размера, почти двух метров в диаметре. Я могла бы спокойно войти в нее. Воронка крутилась с бешеной скоростью, разбрызгивая голубые искры. Ближе к центру она сияла густым синим пламенем и сужалась к черной точке. Лира ошарашенно смотрела на плоды своих усилий. Ее руки безвольно повисли, она побледнела и явно собиралась грохнуться в обморок. «У тебя получилось! Ты смогла это сделать!» — с восторгом закричала я и бросилась обнимать подругу. «Лира, ты маг-портальщик! А что я тебе говорила?» Подружка зарыдала в голос. С места в карьер, без подготовки. всхлипывала, захлебывалась слезами. Наверное, это был эмоциональный откат после испытанного напряжения и радость, что теперь все ее мечты сбудутся. Я ее не обманула. Я и сама была близка к тому, чтобы зареветь от счастья. Первая мысль, возникшая в голове сразу после окончания моего эксперимента, теперь Норман сможет активировать огненную магию. Какая же это будет для него радость, И как здорово, что именно я ему в этом помогу. Нет, не зря меня занесло в чужой мир. Я изменю жизнь всего королевства. С моей помощью жители Грандейры проявят свои скрытые возможности». Лира продолжала содрогаться от слез, но уже потихоньку приходила в себя и даже смогла улыбнуться. «У меня есть магия. Портальная магия», — бормотала она в экстазе. «Святая Анзария». «Оказывается, я родилась с магией, но она во мне спала». «Маша... Машенька, милая, спасибо тебе! Ты мне объяснила! Ты меня заставила!» Голубая воронка продолжала сиять на лужайке и не гасла. «Хорошо же ее закрутила Лира. Интересно, куда ей удалось открыть портал?» «А вдруг аж за границу королевства, в дикие земли?» «Проверять я, конечно же, не собиралась, хотя умирала от любопытства». Вдруг нырнешь в воронку, а вывалишься из нее посреди лагеря кочевников и листа и криопсов. Нет, на сегодня хватит экспериментов. И вдруг рядом с воронкой произошло какое-то движение. В воздухе словно распустилась едва заметная белая роза огромных размеров, усыпанная жемчужной пыльцой. А затем я увидела перед собой молодую женщину фантастической красоты в струящемся белом платье. Вся она плавала в перламутровой дымке, ее длинные русые волосы развивались, лицо и фигура излучали свет. Удивлённая этим явлением, я обернулась и взглянула на Лиру. Подружка продолжала что-то бормотать и смеяться, вытирая мокрые щеки. Я поняла, что она ничего не видит. А мне хотелось, не отрываясь, смотреть на эту восхитительную женщину. Настолько она была красива. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Так это... «Это же богиня Анзария!» «Мамочки, что происходит?» «Мне явилась сама богиня!» «Маша», — святая Анзария указала мне на портал, — «ты должна идти». «Иди». В следующую секунду прекрасное видение исчезло, а я, словно под гипнозом, сделала несколько шагов и, не позволяя себе передумать, ринулась прямо в черный центр воронки. «Маша, нет!» Изо всех сил заорала у меня за спиной Лира. Но ее вопль тут же стих, как и все другие звуки. Уши заложила, тело на мгновение сдавило в жерновах перегрузки. Очевидно, в один миг я должна была переместиться на очень большое расстояние. Но куда?